Глава одиннадцатая. Сопровождаемая гневными окликами старой корги Клинеллы, я вылетела из библиотеки, как пробка от шампанского, и помчалась к жилому блоку. Небольшой марш-бросок, и я уже в своей комнате. Закрылась, и на ключе на цепочку... Фух! Коленки подрагивали, сердце бешено колотилось, дыхание сбилось. Только теперь я позволила себе осесть на пол под дверью и истерично разреветься, Злые и обидные слёзы бежали по щеке и шее. Я хватала ртом воздух. Из ванной высунулась серая морда и уставилась своими глазищами. Ши-ши-шиш. -шиш. Алиса. Ахатин единственный, кто наравне со мной переживает за рыжую. Очень хотелось бы думать, что и за меня. Ши-ши. Представляешь, Зайкаясь, задыхаясь и всхлипывая, я выложила охотину всё, что случилось сегодня утром. «Шиш-шиш-шиш!» Он внушил мне образ мужлана, имея в виду, что надо найти Арса. «Ты прав, но мне страшно, Шиша. Арс уехал на совет, даже не знаю, куда». Перед мысленным взором возникла картинка из прошлого. Я, злющая и немного растрёпанная, в чёрном длинном платье стою в нашей ванной И чёт напытаюсь избавиться от корсета. Так и платье, корсет, бал у Адрианы дома. Ого, ну это же надо в город ехать. Я боюсь. Мартина тоже в город поехала и больше её никто не видел. Не хотелось бы повторить судьбу пропавшей девушки, тем более что именно этого трой и добивается выманить меня. Я съёжилась. В любом случае из комнаты пока лучше не выходить. «Может, вечера Марс сам догадается зайти? Или Адриана?» Состояние было нервозным. Казалось, что стены и потолок давят. В комнате душно. Чёрт у меня что, клаустрофобия? Или это паническая атака? Я мысленно надавала себе пощёчин, встала и открыла окно. Но жаркий ветерок свежести в комнате не прибавил. Тогда я поплелась в ванную и умылась холодной водой. Вроде стало чуть-чуть легче. В зеркале на Драковина отражалась бледная заплаканная девушка с мешками под глазами, растрёпанными каштановыми волосами и мокрой блузке. Красота да и только. Вдруг ухо язвительно коснулся посторонний звук щелчок. Это что? Ещё один щелчок. Замок. Ключ. Кто-то открывает дверь в мою комнату. Меня бросило в жар, потом обдало холодом и снова жаром. Господи, помоги. Поддавшись какому-то неведомому инстинкту, я запрыгнула в ванну и задёрнула шторку. Так себе укрытие. Лучше бы к булыжникам в шкаф побежала, дура. Поздно. В сердце вспыхнула тёплая надежда, что, может, это Алиса вернулась, но Дверь прикрой, не надо, чтобы нас здесь видели, скомандовал трой. Эй, Кристина! «Ты дома?» Я забилась в угол ванны, съёжилась и обхватила колени руками. Меньше от этого я не стала. Ну всё, добегалась. Я затравленно наблюдала, как мужской силуэт вошёл в ванную комнату, как его рука потянулась к разделявшей нас шторке. Вжик! Занавеска резко отъехала в сторону. На долю секунды Трой задержался на мне взглядом и... Вышел. «В смысле? Да как же это?» Она не поняла, как он меня не заметил. Он что, ослеп? Я не верила своему счастью. Этой курицы здесь нет. Дьявол, куда она могла ещё пойти? В шкафу я посмотрел, больше притаиться негде. Может, это к луше в окно вылезла? Дверь-то изнутри закрыта была. Умбелло старался рассуждать логически. Послышалась какая-то возня и стук оконной рамы. Они что, на карниз полезли? Да чтоб вы оттуда свалились и ноги себе пообломали с волочи. Вот дрянь зелёная сбежала, корниста широкий. Трой, надо пройтись по соседним комнатам. Ты слева, я справа, раскомандовался он Белла. Точно найдём её. Сперва надо отыскать эту чёртову книгу. Я почти не дышала. Книгу? Книгу крайне, что ли? Откуда они про неё знают? Я же только Адриане рассказала. Ну и Кор, само собой, в курсе. То есть Тюмбелла. Но он же сам мне её дал. Блин, чёрт, как же я запуталась во всём. Я совсем ничего не понимаю. Судя по звукам, в комнате творился хаос. Только бы конский хвост не заглянул в ванную. Трой меня не заметил или сделал вид, что не заметил. Что за дурацкая игра в прятки? Какие в ней правила? Словно подслушав мысли на пороге в моё убежище возник приспешник троя. Всё повторилось вновь. Я смотрела на долговязого мокрого парня. Он на меня. Точнее, видел он похожую пустую ванну. Ого. А может, это лоханье волшебная, то есть магическая? Офигеть. Я сидела тихо, не дыша, боялась спугнуть такую странную удачу. Мне казалось, что сердце стучит нереально громко, и сейчас вот, прямо сейчас меня обнаружат. Он бело заглянул в бельевую корзину под ванну, за унитаз, теперь, видимо, книгу искал. Но нафига тогда было мне её давать? Ты совсем дурак или как? Минут через 5 парни удалились из моих покоев, ёмко матерясь. Дверь захлопнулась, а я продолжала неподвижно сидеть. По спине прокатилась волна холода, и под ухом раздалось тягучее «Шиш-шиш». Я аж подпрыгнула в ванне. «Твою ж за ногу, Шиша! Как ты меня напугал!» И тут до меня дошло. «Это ты сделал? Родненький ты мой! Как же это? Ты меня спрятал?» Я вытащила животинку из-за спины и стиснула в объятиях. Благодарные слёзы оставляли горячие дорожки на моих щеках. «Ш-ш-ш». «В домике». «Спасибо, спасибо, спасибо. Не знаю, что это за домик такой, но всей душой благодарна за гостеприимство. Я легла на дно ванны и прижала к груди серую выдру, пытаясь успокоиться и собраться с мыслями. Неправильно, нелогично, не сходится. Книга — это бред». Мысли хаотично переместились к размышлениям о том, что таинственным кориандром оказался мерзкий ум Белла — Да, у него синяк. Ну и что? Как это что? Ведь на том же самом месте. Но, но может быть, у Конского хвоста тоже есть зубастая подруга? Или Белла банально стукнулся обо что-то? Да, волосы длинные. Я воскресила в памяти образ мужчины, сидевшего в библиотеке на кресле без подлокотника, волосы лежащие на плечах, мягкие и волнистые, как у меня. Амбелла зачёсывает свои падлы в хвост, но даже так понятно, что они прямые, как сосульки. Да, оба высокие. Ну и что с того? Мой кор, он плотный, крепкий, сильный, а этот Белла просто долговяз и костлявый, что ли? Я потёрла пятку. Ладно, допустим, что конский хвост тоже сильный. По крайней мере, его цепкие пальцы. А запах Кор на то и кор, что сводит с ума пряным ароматом. И голос. Мы мало говорили с кором и еще меньше с Умбелло, но тембр разный. Да, точно, разный. Умбелло не кор, нет. По всем пунктам нет. Кроме синяка. Мои безмолвные размышления и невероятно тяжелое утро дали о себе знать. Я медленно начала уплывать в мир грез и сновидений, но шиша не позволил. Он заёрзал, завертелся. Моего лица коснулась прохлада. В выплывающем сознании хаотично вспыхивали образы рыжей норвежки. «Алиса!» — я распахнула глаза. «Не время спать!» Соблюдая осторожность, я рискнула выйти из укрытия и увидела, что от прежнего уюта в комнате не осталось и следа. Всё раскидано, разбросано, кровати перевёрнуты. Шкаф выпотрошен. Одежда кучей валялась на полу вперемешку моя и Алисина, в основном Алисина. М-м, да. Я нащупала перекинутую через плечо сумочку. Да, увесистая книга, крайняя была всё это время со мной. В свете последних догонялок я напрочь про неё забыла. Вот и фиг вам, гады. Старушка-то с гнильцу и оказалась. Винить кора я не была готова. Нелогично получается, он же сам мне эту книгу показал. И Кор — это не Умбелла, нет. По всему выходит, что Адриана заодно с троем. Она в курсе, кто он, и поэтому так настойчиво выясняла, до чего я докопалась. Вот дрянь старая, свою дочь не уберегла, так решила парню помочь. Материнский инстинкт или что? Может, они родственники?» Непроста же у трое есть ключи от всех дверей и допуски-пропуски, которые он Алисе давал. Значит, есть связи в верхах. У простых студентов таких возможностей не бывает. Адриана замешана в этом, точно. Стоп. А ещё с игном. Она же лично ставит эти знаки, значит, и снять может. Чёрт, вот оно. Пазл сошёлся. Змея подколодная. Надо срочно сообщить Арсу. Ой, я же сказала этой ведьме, что лорд тоже в курсе моей теории, и он будет у неё дома. А вдруг она и его засада? Ну нет, он же боевой маг огня, наверняка со старухой-то справится. А с оборотнем? Вдруг трой тоже поедет в особняк. Лорд Гарвиш же упоминал, что нужно около 10 сильных магов, чтобы справиться с одним оборотнем. Нет, это какой-то кошмар. «Разумно было бы посидеть в комнате, а если надо, то и в ванной, в домике у Охотина, чтобы дождаться лорда Ливарелла. Но, во-первых, Адриана может прийти сюда раньше Арса. У неё-то есть моё личное дело, а значит, известное и точное местоположение. Если обманет зрение, Сигнум всё равно выдаст меня. Во-вторых, а если худшие опасения подтвердятся, и Арс не вернётся из особняка? Физически-то со старухой лорд справится?» «Магически я не в курсе, кто из них сильнее, но женщины коварны. Есть миллион других способов. Отравление, например, считается самым распространенным дамским оружием. У нас на земле, по крайней мере, капнуло стакан воды каплю адского зелья или даже яда с зубов и когтей оборотня, и всё. Был лорд, и нет лорда. Вон трой всё утро за мной с отравой бегает». Опять-таки, присутствие оборотня в особняке никто не отменял. Гад может в любую минуту поехать туда. В общем, если Арс не вернётся, у меня в союзниках останутся только Ками и Кор. Но ну, огневичка куда-то запропастилась, что тоже странно и скверно. А Кор? Сложно судить. Может, ему не нужны мои проблемы. Достаточно того уровня отношений, что у нас сложился. Собственно, отношений-то и нет. «Только животные инстинкты... Господи, кор!» Я вспомнила о нашей встрече и ту звериную страсть. Мог ли он специально подсунуть мне крайне, чтобы я поняла, кто он? Решил поиграть? Он ведь очень странный, и это факт. Поведение, запах. Зачем прятаться во мраке? Озерно. Индус из лавки сказал, что их любят некоторые животные. Животные. Оборотни. «Божечки, нет, нет и нет. Не верю. Но тогда зачем посылать Троя за книгой? Или кор-кором, а Троя за раритетным изданием послала Адриана? Но только из-за ценности книги, а не из-за оборотней и пропажи девушек. Опять не сходится, ведь тогда Трой мог просто обшарить мою комнату, пока я писала сочинение в ректорате. Но у гада первоначальной задачей стояла «я», а потом «книга», Думай, стены, думай. Кажется, я ощутила скрип ржавых шестерёнок моих мозговых извилин. Ага, вот оно. Ректорат трой точно знал, что я там, и об этом было известно Адриане, а не Кору. Значит, это она решила меня поить. Значит, это ей нужно было вывести меня за пределы академии. Моя игра в сыщика ей очень мешает. Уверена, что и собрание высших магов доставляет Дефантину много хлопот. Кор, признаю тебя невиновным во всей этой кутерьме с оборотнями. Я облегчённо выдохнула. А всё-таки он меня зацепил. Несколько встреч, и я, кажется, хмм, э, влюбилась. Как же так? И как продолжать подобные отношения? Я не Алиса. Мне нужно нечто большее, чем просто страсти, или не нужно. Я и сама уже не понимаю. Рядом с ним мне начисто сносит голову. Так, подожди, Кор, не до тебя сейчас. Что мне теперь делать? Ехать к Карсу? В дом к старухе? Глупо, глупо, ещё раз глупо. Но я ведь сейчас только о себе думаю. А Алиса? Сколько у неё времени? Пока я сижу здесь, как мышь в норе, время идёт. Алися на время меня передёрнуло. Это всё ужасно, так думает дальше Тина. Строго сказала я себе: разыграть внезапную смерть Арса Адриана сможет, придумать что-нибудь из Миюка. А вот если я ворвусь на советы и буду громко вопить обо всём, что выяснила, высшие маги примут меня за сумасшедшую. Но я успею زرнить зерно сомнений и пошатнуть репутацию Дефонтин, и Арс меня поддержит. Надеюсь, начнётся реальное расследование. Значит, решено. Я скинула кремовую юбку, мокрую блузку и исцаратевшую туфлю. Мои удобные джинсы с футболкой были безвозвратно испорчены шишей, так что я недолго думая вытащила из кучи разбросанных шмоток соседкины джинсы, белую майку и лёгкую рубашку в серой клетку. Повезло, что у нас практически один размер, только у Алисы ноги длиннее. Джинсы снизу немного подвернула. Вот теперь порядок. Ноги всунула в кеды, в которых хожу на занятия с Ками. На плечи накинула алую мантию соседки. Конспираторша, блин. В сумку положила пару блыжников из коробки. Итак, по плану первым делом зайти в библиотеку, чтобы вернуть книгу. Раз её до меня никто не нашёл, то ей там самое место. А старуха пусть ищет, где хочет. И надо бы Кору рассказать о нависшей надо мной угрозе. Я вырвала листок из тетради, отыскала на полу в бардаке ручку и черкнула несколько строчек. Адриана Де Фонтин причастна к исчезновению. Трое умбелла гоняются за мной с отравой. Еду на совет предупредить лорда Леварелла. Если я не вернусь, не придумав что дальше, просто дописала. Книгу положила на место. Крис 308. Ну всё, готово. Если для меня вдруг всё обернётся плохо, надеюсь, Корс сообщит куда следует. Осталась самое сложное покинуть комнату и не попасться, произнесла я вслух, пытаясь вселить в себя уверенность. Первый пункт библиотека. Шиш-шиш-шиш. Прошелестел маленький питомец, предложив меня проводить. А что так можно было? Серьёзно? Серая выдра забралась мне на плечи, словно лисий воротник. По шее пробежал холодок. Большое зеркало отразило пустую комнату. Круто. Так вот откуда сказки про шапку-невидимку. Теперь и у меня такая есть. Хоть правильнее будет сказать «шишка-невидимка». Страх убрал от меня свои костлявые руки, и я смело шагнула в общий коридор. Глава двенадцатая. Осторожно ступая, чтобы ни с кем не столкнуться, я миновала лобби. Студентов здесь теперь было немного. Пары-то в самом разгаре. Я ещё раз мысленно воздала хвалу способностям Ахатина, потому что конский хвост нагло восседал в красном кресле огненной зоны. Напротив у Мбелла стояла трещотка Айка. Главная сплетница Академии походила на затравленного кролика в лапах голодного волка. Она нервно теребила пояс своего плащика и что-то быстро-быстро рассказывала. «Уж не про меня ли?» Возможно, из-за наших совместных танцулек эти сволочи подумали, что мы подружки, или речь о другом. Да нет, это определённо допрос. Айка вся бледная, того и гляди в обморок свалится. Даже немного жаль её. Уж кто кто, она точно не при делах. С другой стороны, после такого она ко мне больше не будет приставать. Ни с уроками танцев, ни с чем бы то ни было ещё. Надеюсь. Вылосым бело всё ещё хранили остатки влаги. Определённо Эйдана удалось достать этого гада. Как там водник, интересно? Надеюсь, в порядке. Надо бы его найти. Я пробежалась по ореховому коридору, но Эйдана не нашла. На месте стычки в луже на полу одиноко плавала академическая туфля, на панели красовалась медцена, а рядом валялись полуистлевшие щепки. Дорожка из капель крови уходила в сторону медицинского блока. Я выудила из воды предмет своего гардероба, запихнула в широкий карман алой мантии и двинулась по кровавому следу, на душе скребли кошки. Двери лазарета были приоткрыты. Врач Марио Окасти хлопотал над парнем, сидящим на стуле с белой спинкой. Рядом на столе лежал аккуратно сложенный синий плащ-мантия. Вокруг валялись окаравленные лоскуты бинтов. Я закусила губу. Конечно, я переживала, и, конечно, мне было стыдно перед Дейданом. Из-за меня ему досталась от трое и умбелла. Блин, так хотелось подбежать, обнять его и попросить прощения. Но это вызвало бы шквал вопросов и отняло бы кучу времени. К тому же, лекарь Марио наверняка напичкал бы меня мятным настоем. Я уже выяснила, что местным проще поверить в моё сумасшествие, чем в обратное. Постояв ещё немного, я поняла, что с водником всё будет хорошо. Они с лекарем уже начали обмениваться шуточками на тему мужских разборок из-за несносных женщин. В библиотеке старая Мегера огрызалась на молодого щуплого очкарика. Если бы не обстоятельства, я бы ей живо какую-нибудь пакость организовала из своего мега-крутого невидимого домика, но не сейчас. Я добралась до памятного пыльного закутка — Остатки кресла, так бесцеремонно убитого мной и кором, были аккуратно сложены в уголке. Я поставила записку на полке так, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну вот, первый пункт выполнен. Надеюсь, кор заметит послание и, в случае чего, всё сделает правильно. Затем я вернула книгу крайне на место. Всё, теперь порядок. «Слушай, Шиш, а ты случайно не знаешь, где найти карету и всё такое?» Как мне уехать-то? Сомневаюсь, что здесь принято выходить на обочину и голосовать, или выставлять руку с поднятым вверх большим пальцем, или свистеть. Телефонов, чтобы заказать транспорт, нет. В прошлой моей поездке кареты нанимали Айка и лорд Леварелл. Мой серый воротник вопросов лишних не задавал, а просто создал реалистичную визуализацию. Я как будто 3D-короткометражку посмотрела от первого лица. Шиша показал дорогу до э парковки, стоянки автопарка. Точнее, не авто, а лошадиного парка. Короче, я не знаю, как это назвать, но суть ловила. И тут меня осенило, зараза, блин, у меня же нет денег. Вот я туплю, совсем голова не соображает. Засада. Пришлось вернуться в комнату, а возвращаться плохая примета. Да чего переживать из-за этого? Всё и так плохо. Я залезла в лисен тайник в бачке унитаза, заодно сбросила алую мантию соседки, логично рассудив, что с шишей подобная конспирация не нужна. А вот за пределами академии яркий красный плащ будет привлекать ненужное внимание. Прохладный лисий воротник сполз с моей шеи у парадных ворот первого забора. Дальше придётся самой. Кажется, он почему-то не может выйти за пределы учебной территории. А жаль, очень жаль. Просто капец как жаль. С кучером я разобралась быстро. Адреса не знала, но описать особняк смогла и заплатила большую часть монет, что у меня было. Хмм, или у соседки в загашнике просто было мало денег, или такси здесь очень дорогое, или меня просто обманули. Факт в том, что я не знаю местных расценок, курсов валюты и всё такое. Надо потом заняться этим вопросом, тем более скоро стипендия. К тому же не забыть бы эту сумму вернуть, я же не воровка. Ладно, поехали. Поля сменялись с лесами. Леса полями. И через час я была у особняка Адрианы. В принципе, не так уж и далеко. Смогу и пешком дойти, если денег не хватит на обратный путь. Лишь бы он вообще был и возвращаться лучше засветло, а ещё лучше в компании Арса. Хорошенько подумав, я решила не ломиться в парадную дверь, а попробовать проникнуть в дом так, чтобы не встречаться с Адрианой. Как и в прошлый визит, я пошла к запасному выходу. Дверь открыла Игона. Доброго дня. Вы чего-то хотели? Здравствуйте, Игона. Вы меня помните? Я Кристина Соловьёва, была ассистенткой на балу. Вы помогли мне с платьем. Мне снова нужна ваша помощь. М-м, mm, да, возможно, помню. Вам нужно затянуть корсет? Mm, не совсем. Я ищу лорда Леварелла. Он здесь на совещании. Мне очень нужно с ним поговорить. Лично и чтобы никто больше не знал. Понимаете, дело очень деликатное. Вы всё правильно сказали. Лорд на совещании. К сожалению, помочь вам я не могу. На такие мероприятия даже персонал не вхож, только если леди сама позовёт. Пожалуйста, скажите, что это важно, вопрос жизни и смерти. Может, земное клише подействует? К сожалению, ничем не могу помочь, повторила женщина. Разве что передать, что вы заходили, когда закончится совет. Вам лучше подождать его на площади возле фонтана, это недалеко. Я передам, что вы там. Она закрыла дверь. Я топталась возле особняка, сидеть у фонтана не хотелось, не давала покоя мысль, что в лобби был только ум Белла. А вот где сейчас строй? Время идёт. Что там сейчас происходит? Что задумала Адриана? Может, всё-таки попробовать войти через главный вход, устроить скандал, орать, топать ногами, одним словом, привлечь к себе внимание лордов и Арса в том числе? Я остановилась напротив парадного крыльца, выдохнула, постучала. Дверь открыла другая женщина, тоже из прислуги. Она проинформировала о занятости господ и хлопнула дверью. Я даже повозмущаться не успела, блин. Я гляделась. А что если залезть в окно? Пробежавшись под густыми зарослями сладко пахнущих кустов, я потянулась к оконной раме. Заперто. Следующее тоже. Потом ещё одно. Свернув за угол особняка, я обнаружила высокие окна, за ними просматривался помпезный зал с золотыми колоннами. В глубине зала был длинный стол, за столом люди. С такого расстояния ещё и через окно, отражающие блики солнца, разглядеть лица участников собрания было невозможно. Понятно было только, что всё проходит мирно и без паники. Никого не убили, никого не отравили. Я помахала, чтобы привлечь внимание лордов, постучала в окно, даже бросила камень. Бесполезно. Окна были закрыты наглухо. Стекло будто бронированное. Магия, что ли? Идеальное помещение для важных встреч, не поспоришь. Утечка информации исключена. Карсу не пробиться. Крепость неприступна. Я ничего не добилась. Вот теперь идея поехать в Особняк уже не казалась такой хорошей, даже наоборот. Абсурдно было с моей стороны предположить, что Адриана попытается убить Арса на глазах у всех. Пусть даже под каким-нибудь хитроумным прикрытием. Из чего я вообще так распереживалась за Мужлана? Взрослый, опытный маг, к тому же боевой. А я что? Чем помогу в случае чего? Дура, причём полная. Сидеть бы мне сейчас в своей комнате под прикрытием шиши и ждать. Всё. Точка. Курица вот уж точно поддалась панике. Это всё трой виноват. И чёрта в конский хвост. Конечно, когда два баласа с отравой гоняются за девчонкой по всей академии, как здесь не растерять остатки разума. Зато я теперь стою возле дома предполагаемого врага, и трой может быть где-то поблизости. Так, стоп. Выдыхай, Кристина, не накручивай себя. Дальше уже некуда. Самое лучшее сейчас послушаться Игону и отправиться на площадь. Во-первых, вряд ли на меня осмелятся напасть в столь людном месте. Во-вторых, чем быстрее я поговорю с Арсом, тем лучше. В-третьих, вернусь в академию в его компании. Это сейчас самое безопасное. К тому же, за проезд лорд точно подкинет недостающих монет под джентльменски. Фонтан ласково журчал прохладной водой. Народ толпился у пёстрых прилавков. Молодая женщина сидела на бортике и показывала своему малышу разные водяные фокусы. С помощью магии, конечно. Она взмахивала руками, доставала из фонтана вотербулы и превращала сферы в треугольники, сердечки, звёздочки. Так мило. Я невольно засмотрелась. Малыш визжал от восторга. Привет, Звонок раздалось сзади, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. "Скучаешь? Привет, Самира. Ты меня напугала", притворно возмутилась я, рассматривая девочку в нежно-лиловом сарафане. "Нельзя же так подкрадываться". "Ага, окидаться за лив лысых стариков можно", белокурая чертовка расхохоталась. Я не могла не улыбнуться в ответ. "А вот и мой шанс. Самира, у вас дома сейчас совещание?" Ага, с утра приехали всякие важные детьки из министерства. Ну и высшие маги Академии тоже там, что-то серьёзное обсуждают. Послушай, Самира, а ты не могла бы мне организовать встречу с лордом Левареллом? Он тоже сейчас у вас дома. Может, ты проведёшь меня к нему или его попросишь выйти? С ума сошла, Кристина, меня на такие приёмы не пускают. Всё закрыто, даже не подслушать, о чём говорят. Я пыталась, но двери заблокированы магически. Пойдём лучше со мной по лавкам. У меня большой список. Поможешь? Не могу, Самира. Вдруг лорда пропущу. Ему должны передать, что я жду здесь. Я опять сникла. Да не пропустишь ты. Они ещё долго совещаться будут. Пойдём. Обычно такие мероприятия длятся несколько часов. Раньше обеда точно не закончат. Скукота. Я колебалась. Просто сидеть и ждать было утомительно. Видимо, и сомнение девочка предложила. «Как закончим с покупками, пойдём ко мне в комнату. Там и подождёшь своего лорда». Она посмотрела на меня пронзительным взглядом голубых глаз. «Блин, один в один». «Ладно», — уговорила. «А могу я тебя спросить кое о чём?» Во мне взыграло женское любопытство. «Конечно, давай. Расскажи о себе, Самира. Мы ведь и не успели толком пообщаться». Мне хотелось больше знать об этой семейке. Нельзя упускать такую возможность. Смешная ты. Я Самира де Фонтин, мне 10 лет, даже почти 11. Потенциал у меня огненный. Живу с бабушкой в Собняке, хожу в вечернюю школу магии. Да ничего особенного, всё как у всех. Но я-то и номирянка, я не знаю, как у вас здесь принято, а почему ты с бабушкой живёшь? Так положено вампеллася? Я пыталась юлить и прикинулась курицей, чтобы подвести Самиру к разговору о родителях. Не могу же я ребёнка прямо в лоб спросить, отец ей арс или нет? Нет, конечно. По её лицу скользнула тень. Война забрала мою маму, когда мне было два. А папы и не было никогда. Точнее, где-то он есть, но они с мамой разошлись ещё до моего рождения. А бабушка не любит об этом говорить. По её мнению, я ещё маленькая. Не доросла. Ой, прости, я не хотела. Хотела на самом деле, но теперь стало неловко перед ребёнком. Да ничего. Иногда мне бывает очень-очень грустно, но это же жизнь. А ведь я уже не маленькая, я всё понимаю. А бабушка? Ой, ладно, не хочу про неё. Давай теперь ты расскажи про свой мир. По мере того, как я рассказывала, и мы переходили из одной лавки в другую, я вдруг осознала, что у нас с Амирой схожее прошлое. Всё, что я знала, так это то, что с папой и моей старшей сестрой случилась трагедия на пешеходном переходе, а мама не справилась с горем. Какое-то время я жила у тётки, но совсем не помню этого времени. Она недолго думая сдала меня в детдом, так что я вычеркнула её из жизни. И решила добиться всего путём упорного труда и учёбы. Я сама своими силами поступила в университет. Это было непросто. И представь, так много сил, пота и крови вложено в образование, осталось совсем чуть-чуть, как вдруг появляется сумасшедшая тётка с волшебным клинком-артефактом и отправляет меня в иной мир, сюда, в Ампелос. До да здравствует первый курс. Снова Это чертовски, блин, обидно. Очень. Да, нехорошо вышло. Обычно сюда отправляют и на Мирян помоложе. Почему тебя не отправили к нам раньше? Пропустили? Понятия не имею. Я неопределённо пожала плечами. Обычный возраст для транспортировки с 15 до 18 лет. Это все знают, особенно те, у кого бабушки в академии работают. Чем старше становится потенциальный маг, Тем сложнее он привыкает к нашему миру. Бабушка говорит, что с переростками проблем не оборёшься. О, вот, кстати, она ещё за специями просила зайти. Глава 13. Лавка встретила нас лёгким весёлым звоном дверного колокольчика и терпким пряным ароматом. Самира рад приветствовать, Индус сверкнул широкой белозубой улыбкой. Здравствуйте, тамбидурай. Бабушка опять отправила за покупками. Девочка выудила из лилового кармана список и протянула продавцу. Он пробежался взглядом по бумажке и вдруг нахмурился, покосился на нас с Амирой. Тут же посхватился и вновь засиял белыми зубами, сильно контрастирующими со смуглой кожей. Но от меня перемена настроения продавца не ускользнула, и он, конечно, это понял. Понимаешь, Самира, в этом списке указан весьма редкий ингредиент. Я не могу тебе его выдать, он хмм, не совсем безопасен, особенно в руках маленьких девочек. Я не маленькая, и бабушка наверняка знала об этом ингредиенте. Раз послала меня, значит, доверяет. И я не одна, со мной Кристина, она уж точно взрослая. Продавец ещё раз одарил меня хмурым взглядом и отрицательно покачал головой. Что за ингредиент такой опасный? Уж не арсул ли его подсунуть хочет старая ведьма? Так опять бредовые идеи. Кыш. Как бы там ни было, очень надеюсь, что Индус откажется его продавать. Ну так, на всякий случай. Но Самире всё же удалось договориться с продавцом. Сошлись на том, что она забегает в соседнюю лавку и купит специальный непроницаемый ларец, в котором можно доверить перенос опасного вещества. Девочка умчалась, а я осталась ждать. Может, вам ещё кориандровых семян отвесить? Оказалось, продавец меня узнал, хотя это было несложно, учитывая, что я в прошлый раз обнюхала весь его магазин. Благодарю, но в этот раз ничего не нужно. Он пожал плечами и вернулся к своим делам. Напевая себе под нос весёлую мелодию, индус пересыпал какие-то специи на одном из прилавков. Вдруг ножка стала хрустнуть. И столешница, угрожающе начала крениться на один бок. Хозяин чертыхнулся и успел подхватить рушащуюся конструкцию за край. Я бросилась на помощь. Тоже хотела поддержать, но Индус не позволил. Пожалуйста, если вас не затруднит, не могли бы вы принести из подсобки стул с высокой коричневой спинкой? Надо подпереть этот угол стола. Мне очень неловко вас просить, но я не могу отпустить стол иначе весь мой товар окажется на полу или хотя бы позовите юграй с соседней лавки прошу вас я кивнула никогда не причисляла себя к белоручкам принести стул для меня пустяк если только он не тонну весит я прошла к дальней стене лавки и отодвинула оранжевую кисейнную шторку скрывающую небольшой коридор дверь справа с жёлтой круглой ручкой донеслось из торгового зала да а есть такая Я толкнула дверь, но ничего не произошло, подёргла на себя, тоже безрезультатно. Здесь заперто, проорала я индусу. Нет, просто дверь немного просела, её иногда клинит. Попробуйте толкнуть сильнее, пожалуйста. Я поднажала всем телом, и неподатливая дверь со скрипом пропустила меня в небольшое, тускло освещённое помещение. Здесь стояли швабры, вёдра, И скومый стул с коричневой спинкой. О, кажется, об этом помещении рассказывала Алиса. Они с Амерой прятались здесь от лорда Гарвиша. Хотя я думаю, это было излишне. Сомнительно, что старый лорд с перепачканной головой бегал по всем лавкам. Но я сама уже убедилась, что паника заставляет мозг думать совершенно иначе. Я шагнула к стулу, отпустив тяжелую дверь, и она тут же с глухим стуком захлопнулась. Чёрт! Я безнадёжно подёргла за ручку. Блин, похоже, индуса всё-таки придётся отпустить свой прилавок. Жаль, столько специй пропадёт. Не собирать же их с пола, хотя, наверное, он так и будет стоять в ожидании, что кто-нибудь зайдёт в лавку. Там бедурай, вашу дверь заклинило. Ответа я не получила. Эй, вы слышите меня? Я здесь застряла. Надеюсь, Самира быстро вернётся. Заваленные латками со специями прилавок, наверное, немало весит. Блин, надо было мне просто эти латки по одному аккуратно спустить на пол. Тогда Индус смог бы отпустить стол. Да, я сегодня просто чемпион по запоздалым светлым мыслям. Я ещё пару раз окликнула хозяина, но он не отвечал. Чёрт, не слышит, что ли? Странно. Но тут я явственно уловила звон колокольчика. Отлично, вот и помощь. Всё, принесла ларчик. Пришлось немного поторговаться. Едва коснулся моего слуха детский голосок. А где Кристина? Теперь всё в порядке. Сейчас упакую. И вот записка для бабушки тоже в лард положу. Там я описал технику безопасности при использовании. А ваша спутница уже ушла, сказала, что у неё вдруг возникли срочные дела. Стоп, что? Я поперхнулась то ли воздухом, то ли словами. Какие ещё дела? Я же здесь. Я здесь. Эй, выпустите меня. Самира, ты слышишь? Самира. Ну, уши ловили любезные прощания, звон колокольчика и звук захлопнувшейся двери. Противные мурашки побежали по спине, сердце глухо стукнуло, и в душу медленно заполз страх принимая меня в свои цепкие объятия, я орала, молотила руками дверь, пинала её ногами, но всё впустую. Что у вас уж за наго сейчас происходит? Не понимаю. Я же слышала разговор, колокольчик. Почему тогда не слышно меня? Самира не заметила рассыпанных специй с лобного стола? Как так? Я пыталась собрать путаные мысли. Нет, нет, нет. Я не попалась. Нет. «Этого просто не может быть. «Хиндуст, а здесь при чём? «Это какая-то неудачная шутка, ошибка. «Это просто дверь тяжёлая. «Это у Тамбидурая склероза, он забыл, что я здесь, это... «В общем, это капец, Кристина, признай уже». Добегалась. Финиш. Я прислонилась к злосчастной двери. «Выдыхай, не паникуй, думай, какие есть варианты?» индус, чёртаф извращенец, маньяк и всё такое. И жить мне теперь в этой подсупке и думать дальше в этом направлении желания не было. А вдруг он меня продаст богатому извращенцу-маньяку и всё такое. Или продаст не маньяку, а на органы, сделает из меня приправы. Съест. Что, блин, что ещё? Зачем я ему ещё версии Следующая версия отсылала к насущной проблеме: Индус в сговоре с Строем и Адрианой. А что на самом деле было в самиренной бумажке? Он же явно хмурился, когда читал. Я это точно подметила. Может, опасный ингредиент лишь выдумка, чтобы отослать девочку? Но, блин, прилавок же ненарочно сломался. Такое удачное совпадение. А если не совпадение, чёрт. Я всё ещё думаю, как землянка, а здесь повсюду волшебство, магия. Самира та явно ничего неладного не заметила, когда вернулась. Либо Индус устранил фальшивую проблему, либо девочка в сговоре. Как же всё сложно. Я попала. Что же делать? Проклятье. Так без паники, без паники. Успокойся. Русские без боя не сдаются, ясно вам, сволочи. Пальцы уже крепко сжимали припасённый в сумке булыжник. Жаль, но магического отклика от булыжника я не почувствовала. А ведь ощущение внутренней силы сейчас бы, ой, как не помешало. Другая рука потянулась за шваброй с дредами вместо тряпки. Вот только открой дверь, вот только сунься сюда, козёл. Адреналиновый выброс в кровь подавил нарастающее беспокойство и я решила внимательнее осмотреть темницу. Голые оштукатуренные стены цвета слоновой кости пестрели грязными пятнами, разводами и подтёками. Деревянный пол сложен из широких, обшарпанных тёмных досок. На облезлом красном половике стоял стул, за которым я и пришла. Я стояла напротив двери в боевой стойке, единственной, которую знала из урока в каме. Швабру выставила черенком вперёд. Пусть только гад откроет дверь, как ткну ему, под дых или в глаз, а потом приложу камнем по белоснежным зубам. Спустя вечность в режиме ожидания я уселась на стул. Ну почему в этом мире я всё время во что-то вляпываюсь? Жила себе спокойно, никого не трогала, училась, имела планы, а тут раз — и один взмах волшебного клинка перечеркнул всю мою жизнь. Как так-то, а? А может, я сейчас в нормальном мире, на земле, просто лежу, например, в коме, а мозг сходит с ума от бешенных доз лекарств и ловит галлюцинации. От тяжёлых мыслей меня отвлекло ощущение бугорка под половиком. Я случайно нащупала его подошвой. Мыском кеда отогнула край коврика и уставилась на массивное железное кольцо. Люк. Блин, куда уж хуже? А если это не подвал с картошкой и с оленьями? Вдруг под полом темница для пленниц? Или индус там трупы прячет? Что если пока я караулю дверь, кто-нибудь вроде троя нападёт из дыры в полу? Паника снова душила и отнимала кислород. Самым разумным я посчитала залезть на стул с ногами, ведь стул тоже стоит на люке. А значит, я хотя бы почувствую, если кто-то попытается проникнуть в подсобку снизу, Пульс стучал в висках. Время тянулось, как желе. Кажется, я уже посидела. Мысли бешено вертелись, предлагая разные варианты, но все плохие и жуткие. Потными ладонями я сжимала черенок швабры и булыжник. Дышать было решительно нечем. Не знаю, сколько я так просидела, казалось, целую вечность. Я не выдержала гнетущего напряжения. Вскочила, отодвинула стул. Отшвырнула половик и дёрнула за кольцо, резко, как чеку гранаты. Умирать так быстро. Но ничего не произошло. Передо мной зияла чёрная дыра, но никакие твари, трои, полуживые пленники, зомби из неё не полезли. Я отдышалась, постаралась успокоиться и сунула в проём швабру. Ничего. Зато обнаружились металлические скобы, вбитые в стену. Шикарная лестница, ничего не скажешь. Немного помедлив, я всё же решила идти во банк и спустила в проём ноги.